Дезертирство. Четыре человека, двое, потом ещё двое ушли в ревущий ад Юпитера и не вернулись. Ушли туда, где свирепствовал непрекращающийся ураган. Даже не ушли, а ускакали на четырёх конечностях, поблёскивая влажными от дождя боками. потому что они уходили не к человечеству, а к бличче. Теперь перед столом Кента Фаулера, возглавляющего купол номер 3 службы изучения Юпитера, стоял пятый. Под столом Фаулера старина Байбак шумно почесался, потом снова задремал. С болью в душе Фаулер вдруг осознал, что Гарольд Ален Молот Чересчур молод. У него юный, доверчивый взгляд и лицо человека, который еще никогда не испытывал страха. Странно. Странно, потому что обитатели куполов на Юпитере хорошо знали, что такое страх. Страх и смирение. Очень уж неуместно, тщедушная особа человека на этой чудовищной планете с ее могучими стихиями. Но им известно, что это чисто добровольное дело, сказал Фаулер. Было вовсе не обязаны идти. Непременной формулы не больше. Эти же слова были сказаны остальным четверым, но всё равно они пошли. Пойдёт и пятый. Фаулер в этом не сомневался, но в душе его вдруг шевельнулась смутная надежда, что Аллин откажется. Когда выходить? спросил Ален. Прежний Фаулер воспенил бы такой ответ с тайной гордостью: прежде, но не теперь. Он насупился. В течение часа Ален спокойно ждал. Вы проводили уже четверых, и ни один не вернулся, продолжил Фаулер. Вы это, конечно, знаете. Нам нужно, чтобы вы вернулись. Никаких героических спасательных операций. Нам нужно одно, самое главное, чтобы вы вернулись и доказали, что человек может жить в обличии епитерианского существа. Дойдёте до первой вешки, не дальше и сразу возвращайтесь. Никакого риска, никаких исследований. Сразу обратно. Аллен кивнул. Понимаю. У пульта преобразователя будет мисс Стэнли. Тут вам опасаться нечего. Преобразование все перенесли благополучно. Вышли из аппарата в безупречном состоянии. Мы передаем вас в руки квалифицированного специалиста. Мисс Стэнли лучший оператор преобразователей во всей Солнечной системе. Она работала почти на всех планетах. поэтому ее и назначили к нам. Ален улыбнулся мисс Стэнли, и Фаулер прочел на ее лице какое-то неясное чувство, то ли жалость, то ли гнев, а может быть просто страх. Но это вражение тотчас исчезло, и она ответила юноше, который стоял перед столом, улыбкой, типичной для нее чопорной улыбкой классной дамы. Как будто ей было поративно улыбаться. Ждаウス нетерпения моего преображения, сказал Ален, сказав шутейно, словно речь шла о чём-то крайне потешном. Однако потехой тут и не пахло. Дело было серьёзное, серьёзнее некуда. От этих опытов зависело будущее человека по имени Питер. Если они увенчаются успехом, станут доступными ресурсы из палинской планеты. Человек починит себе Юпитер, когда-то тому, как он уже починил себе другие, правда? Не такие крупные планеты. Если же опыты провалятся, если они провалятся, человек и впредь будет обременён и скован чудовищным давлением, огромной силой тяготения в предельно чуждой химии. Он так и останется пленником куполов, не сможет сам шагать по планете, видеть ее своими глазами, будет всецело зависеть от телевидения и громоздких вездеходов, неуклюжих инструментов и механизмов, или не менее неуклюжих роботов. Потому что без средств защиты в своем естественном облике человек здесь будет тотчас раздавлен колоссальным давлением, 15 тысяч фунтов на квадратный дюйм, давлением рядом с которым дно земного океана покажется вакуумом. Даже самые прочные сплавы, изобретенные землянами, не выдерживали юпитерианского давления и непрерывно хлещущих планет ущелочных ливней. Они либо крошились и шелушились, либо превращались в ручейки и лужицы солей аммония, только особая обработка металла, перестройка электронной структуры позволяли ему выдерживать вес тысяч мильного слоя вышиющих едких газов атмосфер. Юпитер. И даже после такой обработки его ещё надо было покрывать кварцевой плёнкой против все разъедающих аммониевых дождей. Из подвального этажа доносился гул моторов. Моторов, которые работали непрерывно, не умолкая ни на миг. Так положено, ведь если они станут, подача тока на металлические стены купола прекратится, исчезнет электронное поле, и это конец. Снова под столом проснулся Бак-Бак, и почесался, стуча об пол ногой. «Что-нибудь еще?» — спросил Ален. Фаулер покачал головой. «Может быть, у вас есть какое-нибудь желание? Может быть...» — он чуть не сказал, напишите письмо. Но, слава богу, вовремя спохватился. Ален поглядел на часы. «Так, значит, в течение часа», — сказал он. Повернулся и вышел. Фаулер знал, что мисс Стэнли смотрит на него. Не желая встречаться с ней взглядом, он принялся листать бумаги. «И до каких пор это будет продолжаться?» — спросила мисс Стэнли чеканя слова. Он не хотел повернуться и посмотреть на неё. Прямые тонкие губы, гладкая, чуть ли не глаже обычная причёска придавали её лицу странное, даже пугающее сходство с посмертной маской. До тех пор, пока это будет необходимо, он старался говорить спокойно и бесстрастно, пока есть хоть какая-то надежда. «Вы намереваетесь и впредь приговаривать их к смерти», — сказала она. «Намереваетесь и впредь снаряжать их на неравный бой с Юпитером? «Намереваетесь сидеть тут в полной безопасности и посылать их на верную гибель?» «Ваша сентиментальность неуместна», — мисс Стэнли произнес Фаулер, превозмогая ярость. «Вам не хуже моего известных». Для чего мы это делаем? Вам ясно, что в своём обличии человек бессилен против Юпитера. Единственный выход превращать людей в таких твари, которые могут существовать на Юпитере. Этот способ проверен на других планетах. Несколько человеческих жизней не слишком высокая цена, если мы в конце концов добьёмся успеха. Сколько раз в прошлом люди жертвовали жизнью ради ерунды и всякого вздора, так неужели нас в таком великом деле должна смущать мысль о минимальных жертвах? Мисс Стэнли сидела очень прямо, сложив руки на коленях, сидеющие волосы серебрились на свету, и, глядя на нее, Фаулер попытался представить себе ее чувства и ее мысли. Не то чтобы он ее боялся, На его было с ней как-то не по себе. Эти проницательные голубые глаза слишком много видят. Эти руки чересчур искусны. Быть бы ей ещё небуть тётушкой, сидеть с вязанием в качалке. Но она не тётушка. Она первейший в солнечной системе оператор преобразователь. И она недовольна его действиями. Здесь что-то не так, мистер Фаулер, заявила она. Совершенно верно, согласился он. Именно поэтому я посылаю юного Алина одного. Может быть, ему удастся выяснить, в чём дело. А если не удастся, пошлю ещё кого-нибудь. Она медленно встала и пошла к двери, но около него стала и остановилась. Выти вам великим человеком. Вы уж вы своего не упустите. Сейчас вам такой случай представился. Вы это сразу сообразили, когда ваш купол выбрали для опыт. Справитесь с заданием, сразу подниметесь на ступеньку другую. Сколько бы людей ни погибло, вы всё равно пойдёте в гору. Местем лесухо произнёс он. Алину скоро выходить, будьте любезны, удостоверьтесь, что ваш аппарат... Мой аппарат, холодно ответила она, тут ни при чем. Он выполняет программы, которые разработали биологи. Сгорбившись над столом, Фаулер слушал, какие шаги удаляются по коридору. Все правильно. Программу разработали биологи. Но биологи могли ошибиться. достаточно промахнуться чуть-чуть, отклониться на волосок, и преобразователь будет выпускать не то, что нужно. Каких-нибудь мутантов, которые в определённых ситуациях от непредвиденного стечения обстоятельств могут не выдержать, расклеиться, потеряв голову. Потому что человек довольно смутно представлял себе, что происходит за стенами купола. Он не мог полагаться только на показания своих приборов. А что могут рассказать случайные данные прибору, когда куполов раз-два я обчёлся, а планета невообразимо велика? Только на то, чтобы собрать данные о скоконцах, представляющих собой, судя по всему, высшую форму епитерианской жизни, биологи потратили 3 года упорного труда. Да ещё 2 года ушло на дотошную проверку данных. На Земле для такого исследования понадобилось бы неделя, но целых две. Да вот беда. Такого исследования на Земле вообще не проведёшь, потому что питерианский организм нельзя перевести на Землю. За пределами Питера не воссоздашь такое давление при земной температуре и земном давлении, с какой нет сотч обратиться в облачко газа. А исследование было необходимо, если человек собирался выйти на поверхность Юпитера в обличии скакунца. Чтобы преобразовать человека в другое существо, нужно знать все параметры. Знать точно, знать наверное. Ален не вернулся. Вездеходы по часовой окрестности купола не нашли никаких следов. Разве что олеппятовый щитконец, замеченный одним из водителей, был пропавшим землянином. Биологи только усмехнулись свежей наивностью специалистов, когда Флаулер предположил, что программа, возможно, вкралась по погрешности. Они учтиво подчеркнули, что с программой все в порядке. Если поместить преобразователь человека и включить рубильник, человек превращается в скакунца, после чего он выходит из аппарата и пропадает в гуще здешней атмосферы. Может, не увязочка какая? Микроскопическое отклонение от параметров скакунца в маленький дефектик, если есть дефект, Ответили биологи, понадобится не один год, чтобы найти его. И Фаулер знал, что они правы. Итак, теперь уже не четверо, а пятеро, и опыт с Гарольдом Алиным ничего не дал, не продвинул их ни на шаг в изучении Юпитера, словно и не посылали парня. Фаулер протянул руку и взял со стола аккуратно, сколотый листки список личного состава Взял с тяжестным чувством Да ведь никуда не денешься Так-то надо выяснить причину всех этих таинственных исчезновений А способ только один посылать еще людей Он прислушался к вою ветра под куполом к непрестанно бушующему над планетой яростному вихрю Монже де Там притаилась неизвестной им опасность, неведомая угроза. Какая-нибудь пакость устроила засаду и жрёт подряд всех скакунцов, не отличая настоящих от тех, которые вышли из преобразаватель. На самом деле, какая ей разница? А может быть, ошиблись в корне те, кто выбрал скакунцов как наиболее высокоорганизованных представителей? его вегетарианской жизни. Паулир узнал, что одним из решающих факторов было наличие интеллекта. Без этого человек после преобразования не смог бы сохранить свой разум в новом обличье. Может быть, биологи сделали слишком большой упор на этот фактор, и это повлекло за собой неблагоприятный, даже катастрофический сдвиг. Да нет, вряд ли. Хоть биологи порой и чванятся не в меру, на дело свое они знают. А если вся эта затея с самого начала обречена на провал, пусть на других планетах преобразование оправдало себя, это еще не значит, что на Юпитере этому методу тоже обеспечен успех. Может быть, и разум человека не может функционировать нормально, получая сигналы от органов восприятия, когда мы о снещан, нептирианский организм. Может быть, скоконцы настолько отличны от людей, что их понятия и категории просто не сочетаются в человеческом сознании. Или же всё дело в самом человеке, в органически присущих ему чертах. Какой-нибудь изъян психики вместе с воздействием здешней среды мешает человеку вернуться в круг Впрочем, по земным меркам, может быть, никакого изъяна и нет, а есть свойства психики, которые на Земле вполне обычно и уместно, но настолько не гармонируют с условиями Юпитера, что человеческий рассудок не выдерживает этого противоречия. В коридоре дробно застучали когти, и Фаулер тускло улыбнулся. Байбак возвращается с кухни. Ходил проведать своего друга-повара. Байбак вошёл, держа в зубах кость. Помахал Фаулеру хвостом, теплюхнулся на пол подле стола, зажал кость между лапами. Он долго смотрел на хозяина с лезящими сестёрчаскими глазами. Наконец, Фаулер опустил руку и потрепал косматое ухо. "Ты ещё любишь меня, Байбак?" спросил он. Байбак постучал хвостом по полу. "Один ты любишь", сказал Фаулер и выпрямился. Повернувшись к Столлон, снова взял в руки папку. Беннет. Беннета на земле ждет невеста. Эндрюс. Эндрюс мечтает вернуться в Россианский технологический институт, как только накопит денег на год учебы. Олсен. Олсен и скоро пора на пенсию. Все уши прожужжал ребятам рассказами о том, как уйдет на покое и будет выращивать розы. Паулер бережно положил папку на место. Приговаривает людей к смерти. Бледные губы на пергаментном лице мисс Стэнли едва шевелились, когда она произнесла эти слова. Посылает их на верную гибель, тогда сам сидит тут в полной безопасности. Можно не сомневаться, что все в купле, так говорят особенно теперь. когда еще и Аллен не вернулся. Нет, в лицо-то не скажет. Не скажет даже следующий, кого он вызовет сюда, чтобы сообщить, что пришла его очередь. Но их глаза будут достаточно выразительными. Он опять взял папку. Беннет, Эндрюс, Олсен. Есть и другие. Да что толку от этого? Все равно он больше не в силах, не в силах смотреть им в глаза и посылать их на смерть. Кэнд Фаулер наклонился и щелкнул рычажком связного устройства. «Слушаю, мистер Фаулер. Пожалуйста, дайте мисс Стэнли». Дожидая соединения, он слушал, как байбак... Вяло гложет кость, бедняга, все зубы сточились. Мисс Стэнли слушает. Я только хотел сказать вам, мисс Стэнли, чтобы вы приготовили все к отправку еще двоих. Вы не боитесь, что у вас скоро совсем никого не останется? Спросила мисс Стэнли. Уж лучше посылать по одному, так экономичнее и удовольствие растяните. один из них пирс, сказал Фаулер. Пирс, да, Байбак. Я разделал её голос ледяным. Своего собственного пса, который столько лет с вами. Вот именно, ответил Фаулер. Байбак расстроится, если я его брошу. Это был не тот Епитер, который он знал по телевизору. Он ожидал, что Питер окажется другим, но не настолько. Ожидал, что ощутится в воздухе лёгкий домячный ливень, корица ядовитой торы, рев этой лютого ураган, где мчатся, крутятся облака, ползёт туман и тёмное небо секут чудовищные молнии. Он никак не предполагал, что ливень окажется всего на всю лёгкой пурпурной мглой. стремительно летящий над полонцовым ковром травы ему в голову не приходило, что зигзаги грозовых разрядов будут ликующим фейерверком в ярком небе ожидая байбака фаулер поочерёдно напрягал свои мышцы и дивился его прыгучей силе совсем не дурное тело он усмехнулся вспомнил с каким состраданием смотрел на скаконцов изредка мелькавший на экране телевизор очень уж трудно было представить себе живой организм основа которого взамен воды и кислорода составляет аммиак и водород трудно поверить что бы такой организм мог испытывать ту же радость и полноту жизни что человек трудно вообразить себе жизнь в бурлящем котле Юпитера Том окте не подозревает, что для здешних существ Юпитер отнюдь не бурлящий котёл. Ветер теребил диво ласковыми пальцами, и Фаулер отропел подумал, что на земную мерку этот ветерок свирепый ураган, ревущий поток смертоносных газов силой в 20 баллов. Сладостные запахи пронизывали его плоти. Запахи? Но ведь он совсем не то привык понимать под обонянием, словно каждая клеточка его пропитывается лавандой. Нет, не лавандой, конечно, а чем-то другим, чего он не может назвать. Несомненно, это лишь первое в ряду многих ожидающих его терминологических проблем — Потому что известные ему слова в воплощении мысленных образов землянина отказывались служить её потерянию. Лёг в купле открылся, и оттуда выскочил байбак, то есть преображённый байбак. Он хотел окликнуть пса, нужные слова уже сложились в убе, но он не смог их вымолвить. Он вообще не мог сказать ни слова. Говорить-то нечем. На миг всю душу Фаулера обуял сосущий ужас, панический испуг, потом он с хлыну на сознании ещё вспухивала искорка страх. Как разговариваете, петериани? Как? Вдруг он физически ощутил присутствие байбака, остро ощутил тёплой, щедрой дружелюбье косматого зверя. который был рядом с ним и на Земле, и на многих других планетах. Такое чувство, словно пес на секунду сам целиком переселился в его мозг. И на бурлящем гребне, вторгшейся в сознание волны дружелюбия, всплыли слова «Здорово, дружище!» Нет, не слова, лучше слов «Дружище!» Мысленные образы, транслировались мысленные образы, несравненно богаче оттенками, чем любые слова. «Здорово, Байбак!» — отозвался он. «Да чего же мне хорошо!» — сказал Байбак. «Будто я снова щенком стал. В последнее время мне было так противно. Ноги не сгибаются, зубы почти совсем сточились. Попробуй, погрызи кости такими зубами. И блохи в конец одолели. Раньше, в молодости, я их и не замечал. Одной больше, одной меньше. Но... Постой. В голове у Фаулера все смешалось. Ты разговариваешь со мной. Самуса говорит: "Витил, Байбак, я всегда с тобой разговаривал, да ты меня не слышал. Я много раз пытался тебе что-нибудь сказать, но у меня ничего не получалось. Иногда я понимал тебя, возразил Фаулер. Не очень-то", сказал Байбак. "Понимал, когда я просил есть или пить, когда просился гулять, но не больше того. Прости меня". "Уже простил". Спорим, я первый до скалы добегу. Только сейчас фаулеру видел вдали в нескольких милях скалу. Она переливалась какой-то удивительной хрустальной красотой под сенью многоцветных облаков. Он заколебался. Так далеко? Да ладно, чего там? Его байбак сорвался с места, не дожидаясь ответа. Паулер побежал за ним в догонку, испытывая силы своих ног, выносливость нового тела. Сперва нерешительно, но нерешительность тотчас сменилась изъумлением, и он помчался вовсю прыть, исполненный ликования, которое вобрал он в себя и пунцовую траву, и летящий по воздуху мелкий дождь. Набегоды слышал музыку Елена будоражило всё его тело, пронизывало волнами плоть. Влекла его вперёд на серебряных крыльях скорости. Такая музыка льётся в солнечный день с колокольни на весеннем пригорке. Чем ближе к колокольне, в башне мелодии, вся вселенная наполнилась брызгами волшебных звуков, и он понял, что музыка рождает пенный водопад, скатывающийся поспетителем граням скалы. Только не водопад, конечно, а Миакопад. И скала такая белая, потому что состоит из твёрдого кислорода. Она стоит вот рядом с Байбаком, там, где водопад рассыпался на сверкающую, стаццветную радугу. Нет, не 100, а сотни цветов видел он. потому что здесь не было привычного человеческому глазу плавного перехода между основными цветами, а спектр с изумительной четкостью делился на элементарные линии. «Музыка», — заговорил Байбак, — «да, что ты хочешь о ней сказать?» «Музыку создают акустические колебания», — сказал Байбак, — «колебания падающей воды». Постой, Байбак, откуда ты знаешь про акустические колебания? А вот знаю, — возразил Байбак. Меня только что осенило. Осенило, — изумился Фаулер. И тут в его мозгу неожиданно возникла формула. Формула процесса, позволяющего металлу выдерживать епитерианское давление. как он удивленно смотрел на водопад. Сознание мгновенно расположило все цвета в их спектральной последовательности. И все это ни с того ни с сего, а само по себе, ведь он ровным счетом ничего не знал ни о металлах, ни о цветах. «Байбак!» — воскликнул он. «Байбак! С нами что-то происходит?» «Ага», — ответил Байбак. «Я уже заметил». «Все дело в мозге», — продолжал Фаулер. Он заработал на полную мощность. Всё до единой клеточки включилось. И мы обращаем то, что нам давно следовало бы знать. Может быть, мозг Земля над природой работает туго со скрипом. Может быть, мы дебилы вселенны. Мы же так устроены, что нам всё даётся трудно. А внезапно прояснённый разум уже говорил ему: то дело не ограничится цветовой гаммой водопада или металлом неслыханной прочности. Сознание предавалось восхищало что-то ещё. Великие откровения тайны, недостигаемые для человеческого ума, недоступные обыкновенному воображению, тайны, факты, умозаключения, всё, что может постичь рассудок, до конца использующий свою мощь. Мы всё ещё земляне, более всего земляне, заговорил он. Мы только-только начинаем прикасаться к тому, что нам предстоит познать, к тому, что было скрыто от нас, пока мы оставались землянами именно потому, что мы были землянами. Потому что наш организм, человеческий организм несовершенен. Он плоха осныщень для мыслительной работы, свойства, необходимые для того, чтобы достичь подлинного знания, у нас недостаточно развиты. А может быть, у нас их вовсе нет. Он оглянулся на купол и грушечный чёрный богарок вдали. Там остались люди, которым недоступна красота Юпитера. А люди, которым кажется, что лик планеты закрыт метущимися тучами и хлящащим дождем. Незрячие глаза, некудышные глаза, глаза, не видящие красоту облаков, не видящие ничего из-за шторма, тела, не способные радостно трепетать от трелей звонкой музыки над клокотящим потоком. Люди, странствующие в одиночестве, в ужасающем одиночестве, И речь их, подобно речи мальчишек, намеренно коверкающих слова для таинственности, и не дана им общаться так, как он общается с борьбаком безмолвно, совмещая два сознания, не дана им способность читать в душе друг друга. Он, Фаулер, настраивался на то, что в этом чуждом мире его на каждом шагу будут подстерегать ужасы. прикидывал, как укрыться от незнакомых опасностей, и готовился бороться с отвращением, вызванным непривычной средой. И вместо всего этого обрел нечто такое, перед чем блекнет все, что когда-либо знал человек. Быстроту движений, совершенство тела, восторг в душе и удивителю полное восприятие жизни, более острый ум, И мир красоты, какого не могли вообразить себе величайшие мечтатели земли. "Ну, пошли", позвал его Байбак. "А куда мы пойдём?" "Всё равно куда. Пошли, там будет видно". "У меня такое чувство или предчувствие, я всё понял", сказал Фауль. потому что им владело такое же чувство чувства высокого предназначения, чувство великой цели, сознание того, что за горизонтом тебя ждёт что-то небывало увлекательное и значительное. И остальные пятеро чувствовали то же самое. Властное стремление увидеть, что там за горизонтом. Неодолимый зов яркой, насыщенной жизни. Вот почему они не вернулись. «Я не хочу возвращаться», — сказал Байбак. «Но мы не можем их подводить», — возразил Фаулер. Он сделал шаг другой к куполу, потом остановился. Возвращаться в купол? Возвращаться в пропитанное ядами небо? Но еще и тело. Прежде он вроде бы и не замечал, как все тело ноет, но теперь-то знает его пороки. Снова мутное сознание, туго соображающий мозг, рты, которые открываются и закрываются, испуская сигналы для собеседника. Глаза, которым он теперь предпочел бы откровенную слепоту. пронели межскотный тупой существований. Как не войдёт другой раз, пробурчала она, обращаясь к самому себе. Мы столько сделаем, столько увидим, говорил Байбак. Мы столько узнаем, откроем. Да, их ждут открытия. Может быть, новые цивилизации, перед которыми цивилизация человека покажется жалкой. встречи с прекрасным и что ещё важнее, с способностью его постичь ждёт товарищество, какое ещё никто ни человек, ни пёс не знал. И жизнь, полноценная жизнь вместо былого тусклого существования. Не могу я возвращаться, сказал Байбак. Я тоже, отозвался Паулер. Они меня снова в пса превратят, а меня в человека, сказал Фаулер.